«Засуньте свой контракт, сами знаете куда». «Руганью ничего не решить», — сухо заметил Вендом. «Извините, господин помощник, но я приехал сюда не контракт толковать». «Боюсь, вам придется этим заняться», — генерал Свонсон. «Расчетный отдел не платит единственные за ваши отрицательные резолюции». «А что мне оставалось сделать?» «Ведь самолет не соответствует техническому заданию». «Условиям контракта он удовлетворяет», — буркнул Оливер, повернув круглое лицо от Вэндома к бригадному генералу. «Позвольте заверить, что все наши силы брошены на создание желаемой навигационной системы. Рано или поздно мы ее разработаем. Но пока хотим, чтобы контракт соблюдался, и со своей стороны сделаем для этого все». «То есть вы настаиваете, чтобы мы приняли самолет таким, каков он есть?» «Это же лучший в бомбардировщик!» — встрял Джонатан Крафт. Свонсон пропустил его реплику мимо ушей, и, посмотрев на маленькое лицо и огромные глаза представителя отдела управления воздушным движением, о Уфт Джана Спинелли спросил. «Ну что же с гироскопами? Вы можете ответить, мистер Спинелли?» Говард Оливер пошел напролом. Возьмите существующие системы и ставьте самолёт на вооружение. Ни за что. Мы собираемся бомбить Германию круглосуточно. Бомбардировщикам придётся взлетать с аэродромов Англии, Италии, Греции и даже с тайных баз в Турции и Югославии. В воздухе начнут тесниться тысячи и тысячи самолётов. Без полётов на больших высотах не обойтись. А значит, не обойтись... «Без новых навигационных систем. Другого выхода нет, простите, мистер вендом но я разгневан неспроста». «Понимаю вас», — произнес Седовлас и помощник госсекретаря. «Для того мы здесь и собрались, чтобы найти выход и средства для его воплощения». Аристократ обратил взгляд на Крафта. «Вы можете что-нибудь добавить к словам мистера Оливера с позиции компании по картам? Крафт расцепил руки с тонкими пальцами, вздохнул. «Конечно, господин помощник, как основные партнеры Мердиана мы обеспокоены отсутствием навигационных систем, не меньше господина генерала. И делали все, чтобы выправить положение. Об этом говорит хотя бы то, что здесь находится господин Спинелли». В голосе Крафта слышались и отчаяние, и печаль. «О Уфт! Самая престижная исследовательская фирма». «Мы средств не жалеем». «Вы связались с АУФТ», — устало заметил Свонсон, — «лишь потому, что ваши собственные конструкторы с работой не справились». «Запрос на дополнительные фонды вы направили Меридиану, а они нам». «Так-то вы средств не жалеете». «Боже мой, генерал!» — деланного воскликнул Крафт. «Время — деньги, я бы объяснил вам». «Генерал задал мне вопрос. Я бы хотел на него ответить», — произнес Спинелли. Он, очевидно, или просто не слышал Крафта, или не передал значения его болтовне. Скорее всего, и то, и другое. «С удовольствием выслушаю вас, мистер Спинелли. Мы двигались вперед уверенно, устойчиво, если хотите, но медленно, ведь трудности огромны». По-видимому, прохождение радиоволн на определенных высотах начинает зависеть от температуры окружающей среды и кривизны земной поверхности. Для ликвидации этого влияния нужны компенсационные поправки. Наши эксперименты постоянно снижают их число. Мы бы шли к цели гораздо быстрее, если бы нам не препятствовали. Спинелли умолк и обратил взгляд на города Оливера, бычью шею тяжеловесное лицо которого залила краска гнева. «Мы вам не мешали!» «И Паккар тоже!» — подпел ему Крафт. «Мы звонили вам ежедневно. Ваши неудачи постоянно нас тревожили!» Спинелли повернулся к Крафту. «Вас? Да и Меридиан тоже заботит, насколько я вижу, лишь финансовая сторона дела. Это уж слишком. Мы интересовались денежными вопросами только по требованию заказчика». Разгорелся жаркий спор. Свонсон взглянул на Вендома. Тот глазами дал понять, что разделяет его точку зрения. Первым опомнился Оливер. Он поднял руку.